Предмет, метод, принципы, система и источники гражданского права. Понятие гражданского права. Гражданское право можно рассматривать как отрасль права, науку и учебную дисциплину. Отрасль законодательства. Гражданское право как отрасль права это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также некоторые виды неимущественных отношений с участием физических, юридических лиц и публично-правовых образований. Предметом гражданского права являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения участников гражданского оборота. Имущественные отношения характеризуются отношениями по поводу вещей, денег, ценных бумаг, услуг и работ, то есть это именно те отношения, которые можно определить как имущественно стоимостные и в первую очередь товарно денежные. Под личными неимущественными отношениями понимаются отношения в сфере интеллектуальной собственности. Так, право авторства на книгу или изобретение является неимущественным, а право на гонорар, возникающее у автора, безусловно, имущественное право. В качестве субъектов гражданского права могут выступать граждане, физические лица, включая иностранных граждан и лиц без гражданства. юридические лица, учреждения, предприятия, организации. публично-правовые образования, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальное образование. Гражданское право как наука представляет собой учение, совокупность взглядов, понятий, о гражданском праве. Предметом гражданско-правовой науки является как действующее гражданское законодательство и практика его применения, так и история его развития, и опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках. Гражданское право как учебная дисциплина имеет в качестве предмета изучения гражданско-правовую науку. Правила гражданского права как правовой отрасли правотворческая и правоприменительная деятельность в этой сфере. Гражданское законодательство это совокупность законов и иных нормативных актов, содержащих нормы гражданского права. Основные нормы гражданского законодательства Изложены в Гражданском кодексе Российской Федерации, содержащим одну тысячу пятьсот пятьдесят одну статью, четыре части. Согласно статье третьей Гражданского кодекса, Гражданское законодательство состоит из собственного Гражданского кодекса, а также принятых в соответствии с ним федеральных законов. регулирующих гражданские правоотношения. Практическое значение Гражданского кодекса Российской Федерации заключается в том, что при противоречии гражданско-правовых норм, содержащихся в любом нормативно-правовом акте, даже федерального значения, включая указы президента Российской Федерации и постановления правительства, вступают в силу нормы гражданского кодекса Российской Федерации. Кодекс таким образом имеет основополагающее значение в сфере определения правового положения всех участников гражданского оборота в России. Метод гражданско-правового регулирования. Под методом гражданско-правового регулирования понимается совокупность приёмов из способов, с помощью которых соответствующая отрасль права воздействует на общественные отношения, составляющие её предмет. Для того, чтобы воздействие на предмет регулирования было эффективным, должны быть использованы средства, соответствующие природе регулируемых отношений. Гражданско-правовой метод характеризуется следующими особенностями. Первое равенство сторон регулируемого гражданским правом отношения. Это не означает, что стороны конкретного отношения наделены равными правами. Напротив, одной стороне могут принадлежать только права, а другая может быть наделена только обязанностями. Например, договор займа Подравинством в данном случае понимается отсутствие организационно-властной зависимости сторон гражданского правоотношения друг от друга. Второе. Автономия воли участников соответствующих отношений, означающая возможность самостоятельно и свободно проявлять и формировать свою волю. Она обусловлена наличием большого количества диспозитивных норм, позволяющих изменять правила данных норм. Сторонам предоставлено право определять характер взаимоотношений между ними полностью или в отдельной части по своему усмотрению. Они имеют также возможность выбора между несколькими вариантами поведения. третье защита нарушенных гражданских прав, если они добровольно не восстанавливаются другой стороной, осуществляется в основном в судебном порядке путём обращения в суды общей юрисдикции, арбитражные или третейские суды. Судебная защита нарушенных прав. Четвёртое Ответственность за нарушение гражданских прав носит имущественный характер и заключается в обязанности возместить причиненные нарушением убытки или компенсировать причиненный вред, например, компенсация морального вреда. При этом воздействие оказывается не столько на личность правонарушителя, сколько на его имущественную сферу. Принципы гражданского права. Под принципами гражданского права понимаются основные начала, наиболее общие руководящие положения гражданского права, имеющие в силу их законодательного закрепления, общий обязательный характер. К ним относятся следующие. Первое принцип равенства участников гражданских правоотношений. Этот принцип состоит в исключении подчиненности, зависимости поведения или воли одного участника другому. Второе. Принцип неприкосновенности собственности. То есть никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Положение закрепленная пунктом третьим статьи тридцать пятой Конституции Российской Федерации. Третье принцип свободы договора. Свобода договора позволяет по собственному усмотрению сторон выбирать заключать или не заключать договор, самостоятельно выбирать контрагента по договору, вид и условия договора. Четвертое принцип невмешательства в частные дела означает, что субъекты гражданского права по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им права. Положение Гражданского кодекса Российской Федерации, статья первая и статья двадцать третья Конституции Российской Федерации предусматривают право каждого. но неприкосновенность частной жизни личной и семейной тайны защиту своей чести и доброго имени пятое принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав то есть обеспечение свободной инициативы участников гражданского оборота каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Пункт первый, статьи тридцать четвертый Конституции Российской Федерации. Шестое. Принцип восстановления нарушенных прав. Гражданский кодекс Российской Федерации. обеспечивает условия для решения одной из важнейших задач гражданского права восстановить положение, существовавшее до нарушения права, а при невозможности этого компенсировать причиненный нарушением вред. Седьмое. Принцип судебной защиты нарушенного права. Статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает защиту нарушенных или оспаринных гражданских прав судом общей юрисдикции, арбитражным, третейским в соответствии с нормами о подведомственности. 8. Единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации. Система гражданского права. Под системой гражданского права понимается взаимосвязанная совокупность правовых институтов и норм в их определённой последовательности. Все гражданско-правовые нормы, составляющие систему гражданского права, можно разделить на общую и особенную части. В общую часть входит положение, которые имеют значение для всех гражданско-правовых отношений. Она включает положения о предмете гражданского права, возникновении, о осуществлении и защите гражданских прав, субъектах и объектах гражданских прав, учения о сделках, о сроках о праве собственности, обязательственном праве и так далее. Особенную часть составляют гражданско-правовые нормы и институты, регулирующие отдельные виды общественных отношений, составляющих предмет гражданского права. В частности, нормы, регулирующие конкретные договорные и внедоговорные обязательства Наследственное и международное частное право нормы, регулирующие отношения в области интеллектуальной собственности. Помимо деления на общую и особенную часть, все гражданско-правовые нормы делятся на подотрасли права, под которыми понимаются совокупности однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых норм. имеющих подотраслевой предмет и метод правового регулирования. В настоящее время в частности выделяют следующие подотрасли гражданского права: договорное право, предпринимательское право, право собственности и иные вещные права, обязательственное право, в свою очередь, Обязательственное право можно условно разделить на договорное и деликтное право, которые имеют собственную общую часть. Право на результаты интеллектуальной деятельности, право интеллектуальной собственности. Наследственное право, международное частное право. В свою очередь, и общая часть И под отрасли особенной части делится на институты, то есть совокупности правовых норм, регулирующих относительно самостоятельные группы однородных и взаимосвязанных общественных отношений. Институт представительства. Отдельные институты делятся на субинституты, более мелкие совокупности однородных норм, которые сохраняют единство своего предмета. Например, институт купли-продажи делится на субинституты: розничной купли-продажи, контрактации и так далее. Наука гражданского права. Гражданское право как наука представляет собой учение, совокупность взглядов, понятий о гражданском праве. Наука гражданского права имеет свой предмет, к которому относится в первую очередь гражданское право как совокупность правовых норм. Практика применения этого законодательства, история развития гражданского законодательства в России, опыт гражданско-правового регулирования в других странах. Результатом проводимых научных исследований являются научные статьи, монографии, доклады на научных конференциях, диссертации. Содержащиеся в них выводы не имеют общей обязательной силы, однако способствуют развитию нормотворчества в нашей стране. В ряде случаев наука гражданского права. вырабатывает понятие, которое не находит прямого закрепления в правовых актах, но используется в правоприменительной практике. Основной метод, используемый в науке гражданского права диалектический, предполагающий исследование явления в его развитии, а также анализ источников этого развития. Диалектический метод Как общий метод исследования, не исключает использование частно научных методов. К числу последних относится метод сравнительного правоведения. Суть его состоит в том, что проводится сравнительный анализ положений гражданского права Российской Федерации и других стран. Такой анализ позволяет выбрать наиболее эффективный вариант правового регулирования соответствующих общественных отношений. В науке гражданского права используется также метод системного анализа, суть которого состоит в том, что отдельные гражданско-правовые понятия анализируются не изолированно, а во взаимодействии друг с другом. Метод конкретных социологических исследований предполагает применение таких приёмов, как анкетирование, опросы общественного мнения, анализ статистических данных, выяснение отношения определённых групп людей к тому или иному явлению. Указанный метод позволяет выявить отношение широких слоёв населения к определённым правовым явлениям. Метод комплексного исследования базируется на необходимости рассмотрения гражданско-правовых явлений с разных сторон, используя данные других областей знания: истории, философии и так далее, а также других правовых наук: конституционного права, процессуального и так далее. Гражданское право и смежные отрасли права Правовая система Российской Федерации состоит из различных отраслей права. Поэтому важное значение имеет определение критериев, по которым проводится разграничение между ними. Такими критериями являются предмет и метод правового регулирования, и в некоторых случаях функции той или иной отрасли права. к числу смежных с гражданским традиционно относят административное, финансовое, трудовое и семейное право. В административном, как и в гражданском праве, предметом являются имущественные отношения. Однако, если в первом случае это имущественно-организационные отношения, которые не носят эквивалентно-возмездного характера, Например, взимание штрафа, то во втором случае это стоимостные отношения в чистом виде. Кроме того, в административном праве субъекты находятся во властном подчинении по отношению друг к другу. Сходство гражданского права с финансовым определяется тем, что предмет обеих отраслей права также имущественные отношения. Однако в финансовом праве имущественные отношения не носят товарно-денежного характера, и субъекты имеют властные полномочия по отношению друг к другу, например, налоговые органы по отношению к налогоплательщику. В финансовом праве регулируются отношения, связанные с материальным обеспечением деятельности публично-правовых образований. государства, муниципальных образований. Различие между гражданским и трудовым правом. Исполнитель в гражданско-правовых отношениях имущественно и организационно обособлен от заказчика и не подчиняется ему. Работник в трудовых отношениях подчинён работодателю, выполняет правила внутреннего трудового распорядка. ИА осуществляет трудовые функции на базе имущества, принадлежащего работодателю. Помимо этого, работнику предоставляются различные социальные гарантии, в том числе отпуск, пособие по социальному страхованию. Наиболее близко гражданское право к семейному, поскольку предмет последнего также имущественный. и не имущественные отношения. Однако имущественные отношения в семейном праве не обязательно носят стоимостный характер. Например, при определении алиментов отсутствует взаимное соизмерение имущественных затрат одного члена семьи в пользу другого. При этом они не отчуждаемы. Право на алименты нельзя передать другому лицу. Как имущественные, так и неимущественные отношения в семейном праве возникают из специфических юридических фактов: брак, родство и т. д. и связывают не посторонних людей, а близких: супругов, родителей, детей и т. д. В связи с чем? Отношение между ними, как правило, носит длительный, доверительный характер. Источники гражданского права. Формы выражения гражданско-правовых норм, которые в совокупности образуют гражданское право, называют источниками гражданского права. В систему источников гражданского права входят нормативно-правовые акты, и обычаи делового оборота. Конституция Российской Федерации, которая обладает высшей юридической силой по сравнению с другими нормативно-правовыми актами, содержит основополагающие для гражданско-правового регулирования нормы, определяющие формы и содержание права собственности, объём правоспособности, право гражданина на занятия предпринимательской деятельностью и так далее. Конституция Российской Федерации регулирование гражданско-правовых отношений отнесено к предмету ведения Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статья 15 и гражданским кодексом, статья 7. Общепризнанные принципы и нормы международного права входит составной частью в правовую систему Российской Федерации. Одни международные договоры, участником которых является Российская Федерация, могут применяться к соответствующим гражданско-правовым отношениям непосредственно. Тогда как для применения других международных договоров требуется издание внутригосударственного акта. имплементация. Международным договором Российской Федерации придана более высокая юридическая сила по сравнению с внутренним законодательством. Как следует из части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации и пункта 2 статьи 7 Гражданского кодекса, если международным договором Российской Федерации Установленные иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора. Особое значение в системе гражданского законодательства занимает Гражданский кодекс Российской Федерации. Он имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов. и содержащиеся в них нормы не должны ему противоречить. Принятые и введенные в действие части 1, 2, 3 и 4 нового гражданского кодекса Российской Федерации. Принятие нового кодекса не повлекло отмены ранее принятых законов Российской Федерации, регулирующих гражданско-правовые отношения. Однако, как ранее принятые законы, так и федеральные законы, принятые после вступления в силу нового гражданского кодекса, действуют, если не противоречат гражданскому кодексу. Сохранили юридическую силу отдельные правовые акты СССР. Они действуют, если не были отменены каким-либо нормативным актом. и не противоречат законодательству Российской Федерации. Нормы гражданского права содержатся и в подзаконных актах. Указах президента Российской Федерации, пункт 3 статьи 3 Гражданского кодекса. Постановлениях правительства Российской Федерации, актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. пункты четвертый и седьмой статьи третьей Гражданского кодекса. Указ президента Российской Федерации, если он не противоречит Гражданскому кодексу или иному федеральному закону, может быть принят по любому вопросу, входящему в компетенцию президента Российской Федерации, статьи с восьмидесятой по девяностую Конституции Российской Федерации. за исключением случаев, когда соответствующие отношения, согласно гражданскому кодексу или федеральному закону, могут быть урегулированы только законом. Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права, которые не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указом президента. В противном случае такое постановление может быть отменено президентом Российской Федерации. Гражданско-правовые нормы могут содержаться и в нормативных актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Однако такие нормативные акты могут издаваться только в случаях, и в пределах, предусмотренных гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами. Источником гражданского права является также обычай делового оборота. Обычаем делового оборота признаются сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством. независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Например, в России обычаи издаются в виде сборников, обычаи в морских портах публикуемые как администрацией отдельных портов, так и торгово-промышленной палатой. Известен сборник торговых обычаев Incoterms, подготовленный Международной торговой палатой, Париж. По действиям гражданского законодательства во времени понимается определение начального и конечного момента действия правового акта, регулирующего гражданские отношения. По общему правилу, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. поридания обратной силы допустимо только в случаях, прямо установленных законом. Статья 4 Гражданского кодекса Российской Федерации различает даты принятия акта гражданского законодательства, а опубликования и вступления в силу. Так, датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой. в окончательной редакции. Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в официальных источниках Российская газета или Собрание законодательства Российской Федерации в течение 7 дней после их подписания президентом Российской Федерации. Эти законы должны вступать в силу одновременно на всей территории России по истечении 10 дней после дня официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок их вступления в силу. Подзаконные правовые акты, указы президента Российской Федерации и постановления правительства также подлежат официальному опубликованию в тех же печатных изданиях, В течение 10 дней после их подписания они вступают в силу в течение 7 дней после дня первого официального опубликования либо со дня подписания. Как в указах, так и в постановлениях может быть предусмотрен иной порядок их вступления в силу. Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что по общему правилу Гражданско-правовые акты распространяют своё действие на территорию Российской Федерации. Однако орган, издавший такой акт, может ограничить территорию его действия. Кроме того, законодательство одной страны может применяться на территории другой при наличии соответствующего положения в договоре. Правила о действии гражданского законодательства по кругу лиц заключается в том, что акты гражданского законодательства распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в пределах которой действует гражданское законодательство, физических, юридических, публично-правовые образования. Однако в самом правовом акте может быть прямо или косвенно установлен круг лиц, на которых распространяется данный правовой акт